Глава 18 «Это что? Что за черт? Барсук! Да быть не может!» В гуртовщиках поднялся настоящий садом. Колем и я возвращались с вызова вместе. И когда я предложил выпить пиво, он вышел из машины, перекинул Мерлин через плечо и, ничтоже сумнявшийся, вошел в зал. Глаза у завсегдатаев полезли на лоб. Многие поперхнулись пивом, и через несколько секунд мы очутились в центре возбужденной толпы.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 как произвел ее, когда я знакомил его с моим семейством в гостиной Скелдилхауса. Дети занимались музыкой, Рози сидела за роялем, Джимми прижимал губам гармонику. Тут вошел высокий незнакомец с моржовыми усами и диким зверем. К этому времени я уже стал знатоком взлетающих к волосам бровей и разинутых ртов. Херен моих ожиданий не обманула, но Джимми и Рози сразу пришли в неистовый восторг. «Какая милая!» «Можно я ее поглажу? Откуда она у вас? Как ее зовут?» Они так и сыпали вопросами, а Колем смеялся, подразнивал и завоевал сердца детей столь же быстро, как и его мохнатая спутница. Все шло как нельзя более отлично, пока из сада не прибежала Дина, наш второй бигль, преемница Сэма. «А это Дина», — сказал я. О, -о, «О, толстушка Дина», — ракочущим басом сказал Колем.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 Дар небесный для ветеринара. Когда обмен любезностями завершился, и Мерлин весело топотала по полу, охотно позволяя детям ласкать себя, Колим сел за рояль и заиграл. Рубинштейном он не был, но веселая мелодия так и лилась из-под его пальцев, а дети упоенно хлопали в ладоши и притопывали. Джимми протянул свою гармонику. «А на ней вы тоже умеете играть». Колим взял инструмент, поднес его к губам профессиональным жестом,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 Моряк играет морские напевы на палубе трехмачтовой шхуны. Я сразу понял, что должен обязательно ее купить. Но, к несчастью, никому не удалось извлечь из нее даже простенького мотивчика, и она долгие годы томилась на чердаке с другими непрактичными приобретениями. Колем извлек ее из деревянного футляра и подержал в руках. Прелесть. Просто прелесть. Он вдел кисти в ремни, его пальцы погладили кнопочки из слоновой кости, И мгновение спустя комнату заполнила пронзительно прекрасная мелодия. Шанандоа. Мы сразу притихнув, слушали нежданно звучный голос маленького инструмента, и я вновь очутился на палубе шхуны, которая мне пригрезилась столько лет назад. У меня много воспоминаний о Колеме, но самое яркое из них, как он тогда сидел в кругу моей семьи, темные загадочные глаза устремлены куда-то под потолок,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 Мы заглянули под диван, приподняли кресло, без всякого толку, и в недоумении уставились друг на друга, как вдруг из камина донесся громкий шорох, и из трубы вывалился барсук, обильно покрытый сажей. Она не позволила себя поймать сразу и несколько раз оббежала комнату, прежде чем Колем ухватил ее и унес в сад. Джимми с Рози визжали от восторга, они давно уже так не веселились. Но Хелен и я... Поглядывали на ущерб, причиненный нашему ковру, и кое-какой мебели, и не смогли разделить их безоблачной радости. Какое внезапное падение с вдохновенных высот в полнейший хаос. И меня посетила пророческая мысль, а что если с Колемом так будет всегда?